Глава 13. Мысли о странном сне преследовали меня продолжительное время. Отвлекся я только ближе к обеду, когда в очередной раз отправился проверять степень просушки пороха. И та, наконец, была мною одобрена. Вместе с бутуаром собрали все стержни в аккуратные пучки и, перехватив бечевкой, чтобы уберечь от рассыпания, принялись нарезать на мелкие частицы. Диаметр получившихся стерженьков был немногим меньше миллиметра. Где-то семь десятых, если быть уж совсем точным. Длину приняли в миллиметр. Засели мы надолго. К вечеру от кропотливой и напряженной работы болело все. Глаза горели, шея затекла, спина не разгибалась, а задница будто стала квадратной. Но справились. К ночи у нас в руках имелась банка пороха объемом в пять литров. На следующий день, как бы мне не хотелось, но к испытаниям так и не приступили. Пришлось осваивать на пару с Владом перезарядку патронов. Сначала решили освоить этот процесс на стандартном дымном порохе, а уже потом переходить к нововведениям. Первым делом решили разбираться с заменой отработавших капсулей. Изготовители новой системы решили не заморачиваться с данным узлом и использовали капсули подходящие к капсюльному револьверу. Мы распотрошили коробку, которую Шефьен принес вместе с новым оружием, и начали разбираться в назначении инструментов, обнаруженных внутри. Для удаления стрелянных капсюлей имелось специальное гнездо и что-то вроде шила. Ударом молотка выбивается капсюль, а если не вышло с первой попытки, то просто выколупываем его из посадочного гнезда. Для переснаряжения применяется специальный пресс. Для пресса имелось три комплекта сменных насадок. Первый комплект фиксировал гильзы дном вверх для запрессовки новых капсулей. Вторым гильза наоборот зажималась дном вниз. В таком положении, если потянуть за ручку пресса, на гильзу сверху наезжала насадка с проточным отверстием и слегка расширяя онную создавала в верхней части подобие плечиков. Дальше, сменив верхнюю насадку, можно было приступать к засыпке пороха. Навеска его была указана в брошюрке, нашедшиеся в коробке с инструментами. В комплекте с прессом шли небольшие весы рычажного типа с двумя чашами и стрелкой посередине. На одну из чаш устанавливался грузик. Набор грузиков находился в специальных гнездах, высверленных в основании весов. Грузики были самые разные, как совсем маленькие на одну сотую грамма, судя по подписи, так и вполне существенные по 10 и даже 20 граммов. На вторую чашу насыпался порох. Отмерив нужное количество, засыпаем его в гильзу. Поверх запихиваем с несильным нажатием пресса небольшой пыш, а далее загоняем пулю с предварительно выставленным по высоте ограничителем. И последний из насадок обжимаем гильзу, фиксируя пулю. Вот, собственный весь процесс. На первый патрон ушло минут 10, пока разобрался, что к чему. Но на втором перезаряженном десятке удалось сократить это время почти вдвое. Не обошлось без эксцессов. Поначалу я не особо следил за тем, насколько сильно давлю на пресс при запрессовке капсулей, и часть из них зашла глубже, чем следовало. Будут ли они работать, узнаем только при отстреле. Один раз вместо плавного нажатия на ручку я резко потянул ее, и капсуль детонировал. Наблюдавшие за процессом Влад и Эрин вздрогнули, как, собственно, и я. В ушах зазвенело, поэтому не удалось услышать лесные комментарии от Шифьена. Но по его лицу я понял все, что он думает о посадочных местах моих рук. Заслуженно, впредь нужно быть аккуратнее. Также при осмотре стрелянных гильз обнаружился печальный нюанс. Процентов пять из них имели микротрещины. Это могло быть следствием как брака при изготовлении, так и ошибочной навески пороха, что неудивительно при новой еще не обкатанной технологии. Переснарядив патроны, отправились пробовать отстреливать получившиеся изделия. Захватили с собой для сверки десяток патронов заводского исполнения. Влад, будучи прожженным пацифистом, отстрелял всего один барабан просто из интереса к новому механизму и этим ограничился. При попытке перезарядить оружие, Влад неловким движением рассыпал стрелянные гильзы в песок. Передал Гомес мне, не пожелав дальше разбираться, и направился занять место наблюдателя у стены дома. Револьвер, как револьвер, — пожал плечами он на ходу. — Ну, может, чуть полегче обычного. — Гильзы с собой собери, расстрелять не будешь, — усмехнулся я. А батуар, несколько не расстроенный таким раскладом, уселся на скамейку и щелчком пальцев создал небольшой вихрь, закрутившийся вокруг лежавших в песке гильз. Мгновение, и гильзы оказались в стоявшем у ног парне ведре. «Читер!» — прошептал я, чтоб никто меня не услышал, и вернулся к стрельбе. Шефьену, как более опытному стрелку, предстояло провести сравнительный тест. Вначале он отстрелял барабан заводских патронов. Издарявленную мишень я заменил на новую, которую Эрин также испортил, только уже самостоятельно снаряженными патронами. Сравнив две бумаги, сделали вывод о том, что у заводских патронов кучность чуть лучше. В самодельной партии два отверстия находились не как обычно в десятке и девятке, а в восьмерке и семерке, причем оба в нижней плоскости. Я бы не назвал это сильным отклонением, ибо такой результат мог получиться и от обычной дрожи в руке. Но Эрин настаивал на том, что виноваты именно мои патроны. «Снаряжай сам, раз не нравится». Огрызнулся я, чем привел в шок Влада. Тот не мог представить, что с мастером Шефьеном кто-то мог посметь так разговаривать. Эрин пропустил мою грубость мимо ушей и, не обращая внимания на округлившиеся глаза своего, а теперь еще и моего помощника, сказал «Теперь твоя очередь, сравним показатели». Моя стрельба не была такой идеальной, как у Шефьена. Из двух отстрелянных барабанов положить свинцовую пулю в десятку удалось лишь раз. Большая часть попаданий приходилось на семерку и восьмерку. Один выстрел вообще ушел в пятерку» причем что десятка что пятерка были из той партии которая вышла с завода переснаряженные патроны отработали кучно все попадания были в верхнем правом углу на мой взгляд особой разницы между стрельбой с заводскими и переснаряженными патронами не было не думай об отдаче она тебя не убьет в отличие от того кто будет стрелять в тебя если ты промажешь прокомментировал мою стрельбу магистр и следи за кистью немного ослабляешь перед выстрелом Учту спасибо, что с результатами поинтересовался я. «Если и есть различия, то несущественные», выразил свое мнение Шифьен, подтверждая мои мысли. Я подумал так же, кивнул я. «Проверим порченные патроны». Я сам вызвался вдруг Эрин. Что это вдруг? Я смогу защитить себя. А если тебе оторвет конечность, это будет неудобно. Влад поднял руку, обращая на себя внимание. Я мог бы поставить защитный экран, «Твои способности пока не позволяют окутывать контуры тела, или я чего-то не знаю?» — спросил Шефьен. «Все так, мастер. Пока только плоскости». Влад опустил взгляд. Вот и решили. Эрин смотрел на меня, ожидая, когда я передам ему оружие. «А почему ты не можешь сделать такой продвинутый защитный экран для меня?» — не спешил я выполнять требуемое. «Слишком энергозатратная процедура. Со своими руками работать удобнее». «Давай уже сюда револьвер». «На!» — кинул я оружие небрежным движением руки. Патроны вон там, сам зарядишь». И уселся к Владу, демонстративно не обращая внимания на действия папаши. Тот, ловко поймав оружие, зарядил его бракованными патронами и встал напротив мишени. «Бах!» — первый выстрел, как обычно, без каких-либо отклонений. «Щелк-щелк!» — в сухую ударил боек. «Бах!» Четвертый и последний испорченных патронов сработал, а ствол выплюнул порцию свинца. «Ну вот, просто осечки», — прокомментировал я. «Как только теперь выковыривать капсули, чтоб патрон не стрельнул?» «Вот так», — ответил Шифьен. Прокрутил барабан на то место, где находились испорченные заряды, навел оружие на мишени и прикрыл глаза. «Бах, бах!» Щелк. «Это уже моя челюсть. Удивлению не было предела». «Ты что, магией воздействовал на патроны?» «Угадал. Поэтому при столкновении с талантливым магом лучше выбрось свое оружие, чтобы оно не отстрелило тебе что-нибудь. Или научись экранировать чужую магию. Влад, кстати, это и тебя касается. Почему щиты до сих пор в таком виде? Чтоб к концу месяца подтянул форму в надлежащий вид, не то вышвырну со службы?» «Что касается тебя, Эрин протянул мне револьвер». Когда будут результаты по твоей работе? Я начинаю думать, что ты впустую тратишь ресурсы. Очень хотелось послать Шифьена куда подальше, но после продемонстрированного им воздействия я находился в некоторой прострации, поэтому вместо язвительного ответа сказал «Завтра приступаю к зарядке новым веществом. После обеда надеюсь начать испытание, но тут нужен ты со своей защитой. Боюсь, это будет несколько опаснее, чем пережатый капсюль». «Хорошо, буду. Не подведите меня, молодые люди». На этом он нас покинул. Влад сохранял молчание, на него действовала манера нашего общения. Видимо, его картина мира резко с тем, что он видел сейчас. Но не укладывалось в его потлатой голове, что можно так разговаривать с самим магистром Шефиеном. А мне почему-то было не наплевать на душевное состояние Влада, поэтому я решил хотя бы попытаться отвлечь его от дурных мыслей. А ты так можешь? Тот встрепенулся. Как? Вот так патроны поджигать. Ах это! Нет, так ювелирно обращаться с магией могут только магистры. Мне до них как до солнца, с грустью в голосе проговорил Батуар. «Шефьен магистра а ты? Маг, кто же еще? Откуда же мне знать, кто ты, удивился я. Как это, откуда? Это же общеизвестная градация. Влад был удивлен не меньше моего. Видимо, не такая уж и общая, раз я не в курсе. «Расскажи». «Ну, когда ты поступаешь в училище, ты получаешь статус либо младшего ученика, либо ученика», начал рассказывать батуар, но я его сразу перебил. «В чем разница?» Юноша немного подумал, сверяясь с тем, что можно рассказать, а что нет, и, удовлетворившись каким-то своим выводом, продолжил рассказ. «Дело в том, что учиться хотят очень многие. Подавляющее большинство – деревенские юноши и девушки, мечтающие вырваться из своего захолустья». Но по известным причинам они совершенно не получают образования, в отличие от дворянских отпрысков. Там не то что колдовать, а два плюс два мало кто способен сложить, а уж написать свое имя в состоянии лишь единицы. Поэтому первые два года их учат общим предметом. Вот эти-то поступившие и становятся так называемыми младшими учениками. Те же, кто получил предметное образование, после вступительных испытаний сразу зачисляются на третий курс в статусе ученик кстати из за этого бывают проблемы на третьем курсе в группах смешиваются те кто уже два года находится в училище и те кто только поступил разница в возрасте и статусе создает базу для конфликтов влад при этих словах скривил лицо будто лимон откусил видать в свое время хлебнул горе скромняга аристократ с неотесанными деревенщинами дедовщина процветает с усмешкой спросил я что не понял влад Говорю, старожилы пытаются командовать новоприбывшими. Да, что-то такое. Тем не менее, на шестом курсе получаешь статус «старший ученик», а в последний год можешь получить звание «практик», а по окончании училища становишься магом. Я задумался, прикидывая в уме цифры. А ты, значит, за три года после выпуска выше мага не поднялся. Я в процессе, в голосе Влада заиграли нотки обиды. Не все же такие одаренные, как твой отец». «А он одаренный, да?» – подначил я парня. «Еще какой! Перепрыгнуть через две ступени и из третьего ранга стать сразу магистром всего за десяток лет – это чуть ли не подвиг!» «Погоди, а почему ты спрашиваешь?» – насторожился Влад, а я мысленно обругал себя за неосторожность. «Штирлиц из меня ахвый!» Я поспешил исправить ситуацию. «Да знаю я, что он крутой. Просто он мало что рассказывает о своей работе и вообще...» «Если не рассказывает, значит, так нужно», напыщено, словно индюк изрек батуар. «А вот скажи», — решил я увести разговор в сторону от чекотливой темы, «если столько желающих из деревень, а училищ не так уж чтобы много, по одному на владычество, кое-где два, то как же такой прорви народу учиться?» «О, так не все же поступают, артефакт пускает далеко не всех. Даже для аристократов поступление в училище — это великая честь». Что уж говорить о простолюдинах. Вот как, хмыкнул я. А что за артефакт? По-разному. Владу доставляло удовольствие читать мне лекции. Глаза так и горели. В каждом училище свой артефакт. К примеру, у нас был кристалл. Еще я слышал об барке в училище Стернентер, В Зоранском Кинтале Древо Мудрости. А в Штейерсионе вообще каждый год новое животное, которое определяет, кому учиться, а кому нет. «Представляешь?» — засмеялся батуар. «Подбегает к тебе мордышка, тыкает в тебя пальцем, и все, ты принят. Или какашкой запустит, значит, не прошел. Вот умора». «Хорошо, если так. А вдруг появится какой-нибудь лев и голову пустую ненужную откусит?» — пошутил я с долей скепсиса. «Будет обидно, но недолго», — поддержал мою недобрую шутку напарник, и мы оба засмеялись. Все следующее утро я провозился с партией патронов, начиненных бездымным порохом. Патроны были расфасованы по навеске пороха. Для контрольных стрельб я подготовил по пять патронов с шагом навески 800 грамма, пока хватило места в гильзе. Такой меры, как граны, по всей видимости, не существовало. По крайней мере, все приспособления для взвешивания были в привычных граммах. Мне тогда же проще. Получилось шесть пятерок. Пустоту внутри гильзы заполнил обычными пыжами. Не знаю, насколько это правильно, так как оружейником я был Аховым, но логика заставляла действовать именно в таком ключе. После обеда с работы приехал шефен. На мое предложение зажать револьвер в тисках и отстреливать новые боеприпасы с безопасного расстояния Эрин поднял меня на смех, самоуверенно заявив, что в состоянии защититься от любых воздействий, связанных со взрывчатыми веществами. Ну-ну. «Посмотрим, что ты скажешь, когда будешь стрелять при полной навеске», — подумалось мне. Я опасался, что барабан может банально разорвать, но вслух ничего говорить не стал. Он взрослый дядька, голова на плечах есть. Если в голове не пусто, надеюсь, додумается на каком-то этапе отказаться от самодеятельности. Пять листов с нарисованными мишенями для контроля разброса в руках Влада слегка колыхались на ветру. Еще одна такая же была закреплена на стенде в двадцати метрах. Первая партия заряжена. Эрин приготовился к стрельбе. Щелчок взводимого курка. Я нервничаю, будто перед экзаменом. Бах! Револьвер слегка подкинула в руках наставника. Еще четыре выстрела, без каких-либо проблем. Это точно новый порох. Ощущение, будто ничего и не поменялось, кроме дыма. Тут мое почтение. Эрин склонил голову в легком поклоне будто бы ничего нет. С плеч словно гора свалилась. Мои труды не прошли прахом. Все вроде бы работало и работало так, как нужно. Минимальная навеска пороха уже действует как стандартный заряд. Теперь посмотрим, что там с скучностью. Влад уже вернулся с издырявленной мишенью. «И что это?» — скептически спросил Эрин, глянув в пострадавший лист. «Два варианта весело начал я». Либо недостаточность навески влияет на кучность стрельбы, либо ты разучился стрелять. Очень смешно, огрызнулся наставник. Если так пойдет и дальше, грош цена твоей работе. Испытания покажут, легко согласился я. Продолжаем? Естественно, мы за этим и собрались. Настроение шифьена резко испортилось. Разброс был огромным. Всего одна девятка, случайная, судя по всему. Остальные попадания не выше пятерки. Причем без какой-либо системы пули легли вообще по разные стороны от центра мишени. Следующая партия подтвердила мою догадку о зависимости кучности от навески. Шифен положил три из пяти зарядов в девятки и по одному в семерку и восьмерку. Проблем с задымлением по-прежнему не наблюдалось. Третья партия оказалась наиболее стабильной: три десятки и две девятки – тот показатель, который Эрин щел удовлетворительным. «Револьвер сильнее подкидывает, но не критично», — прокомментировал последний отстрел магистр. «Пойдем посмотрим, что с мишенью». Сюрприз ожидал нас у мишени. Дерево, из которого был выполнен стенд, зияло россыпью отверстий. Удалось найти лишь пару пуль, по всей видимости, из первой партии. Я хлопнул себя по лбу, поняв ошибку. Нужно еще дерево, замерять пробивную способность. От негодования плескавшегося в глазах наставника могла бы слезть кожа с лица, как от едкой кислоты. Ну что, не подумал, бывает, стало некомфортно до такой степени, что я ни с того ни с сего начал оправдываться. Что ты от меня хочешь? Я сам впервые такими вещами занимаюсь». Влад, демонстративно игнорируя меня, обратился к помощнику Шифьен. «Распорядись, чтобы принесли напиленных дров и установить их за стендами. Сию минуту, кивнул парень и чуть ли не в припрыжку умчался к входу в дом прислуги. Оставшись наедине, Шифьен внезапно схватил меня за воротник костюма, притянул к себе и зашипел не хуже удава Ка. «Потрудись сделать так, чтобы бытуар ничего не заподозрил. Я-то было решил, что у тебя хватит мозгов скрывать свою сущность, а ты готов выложить все первому встречному». «Разве этот, как ты сказал, первый встречный?» «Не является твоим инструментом по склонению меня в нужном тебе направлении?» Я догадался о том, что Влад не просто так ко мне приставлен. Эрин направил парня, чтобы тот заложил в мою голову мысль о поступлении в магическое училище. «Если я не прав, к чему были все эти разговоры перед сном? Он вообще в курсе, как ты его используешь?» Шифьен, встретив мой отпор и одновременно с этим увидев, как из дома выходит Влад в сопровождении нескольких слуг, Отпустил мою одежду и сделал вид, что стряхивает с нее несуществующую пыль. Давно догадался. Сразу же, нетрудно было понять. Неясно только одно. Для чего нужно было обставлять все именно так и играть хорошего парня в темную? Можно было просто поговорить. «С тобой поговоришь», — остыл Шефьен. «Ты ясно дал понять, насколько отвергаешь всю сложившуюся ситуацию. На кривой кобыли не подъехать» а парень просто любит то, чем занимается. Так что насчет учебы? Поговорим? Мне было интересно, что же предложит Эрин. Обязательно, только не здесь и не сейчас, после ужина в моем кабинете. Слуги под руководством бутуара как раз закончили таскать и устанавливать здоровенные чурбаки и удалились, а мы вернулись к столу. Эрин перезарядил револьвер очередной партии патронов и направился на исходную. Четвертая партия от третьей отличалась несущественно. Кучность немного просела, а также, по словам Шифьена, револьвер начал больно кусаться, он так обозвал отдачу. Пять пуль вошли в первый пень и только две вышли, застряв в коре второго. Эрин приказал слугам притащить колун и расколоть контрольный чурбак. Три невышедших снаряда ожидаемо прошли почти насквозь и остановились в считанных сантиметрах от задней стенки. Далее мы отстреляли контрольную партию заводскими патронами. Десять, ну может, двенадцать сантиметров древесины. Зафиксировали показатели зарядов с дымным порохом, я удовлетворенно потер руки. Звук от стрельбы пятой партии неприятным лязгом ударил по ушам. Оружие в руках стрелка ощутимо подскакивало. Пламя из ствола ударило неожиданно ярко. Оно было и до того, но не создавало впечатления чего-то чужеродного. На этот же раз вспышка языка пламени неприятно резанула по глазам. Шифьен к последнему выстрелу ругался сквозь зубы. Оказалось, что отдача вполне ощутимо била его по руке. Все это не могло не сказаться на качестве стрельбы. Меткость упала, вернувшись к показателям второй попытки, и даже немного ухудшилась. Порадовало только то, что пули, пробив стенда стоящий за ним, чурбак толщиной примерно 35-40 сантиметров, «Застряли в следующем пеньке. Через пять минут нашему вниманию предстали две половинки, по которым явственно было видно, что пули засели почти в центре ствола. Пятьдесят сантиметров или около того, вот результат, которого достигла пуля с навеской в четыре десятых грамма. Ставьте ски бросил оружие на стол Шифьен. «Он легается, как взбесившаяся лошадь. Что и требовалось доказать», — злорадно отметил я. Пока слуги устанавливали на рубеже стрельбы небольшой стол и крепили к нему тиски, я взялся перезаряжать револьвер и обнаружил неприятный сюрприз. Три гильзы намертво заклинило в барабане. Только с помощью молотка и крепкого слова удалось извлечь деформированные цилиндры. Оказалось, что латунь местами была разорвана. Еще недавно блестящие новенькие гильзы можно было смело выкидывать. Как, впрочем, и те, что удалось вытащить без проблем. При тщательном осмотре оказалось, что и на них имеются микротрещины, исключающие их дальнейшее использование. Я крепко задумался, а стоит ли вообще увеличивать навеску, не испортить бы оружие. Сомнения, видимо, отразились на моем лице и были замечены Шефьеном. «Если испортим револьвер, я достану новый», как ни странно успокаивающе проговорил он. «Я уже вижу результаты, и они меня вполне удовлетворяют». Хоть изначально я и сомневался в целесообразности аренды холодильного шкафа, но сейчас вижу, что потратился не зря. Было приятно это слышать. Кстати, насчет холодильника. Как оказалось, его, как и кровать, в которой меня фиксировали поначалу, Эрин арендовал. Причем, по его словам, стоила эта аренда каких-то баснословных денег. Существовала контора, специализирующаяся на разного рода артефактах. В ней-то и брал на какое-то время различные приблуды Шефьен. Он мне все уши прожужжал с холодильником, чтобы я не затягивал и при первой возможности закончил им пользоваться, чтобы вернуть сию конструкцию в магазин. Жмот, да и только. Рад, что сумел угодить. Слегка поклонился я, прячу ухмылку. Значит, стреляем? Да, крепи, ответил Эрин. Использовав лоскут ткани, чтобы не повредить рукоять, и два куска дерева для фиксации ствола в нужном положении, Я закрепил гомес, направив на мишень. Пришлось попыхтеть с переноской стола, но через некоторое время все было готово. Привязав трехметровый шнур к спусковому крючку, я вытащил один патрон, взвел курок и отошел от стола на всю длину нити. Дернул за нее, чтобы убедиться, что таким образом никак не смещаю оружие с линии прицеливания. Вернулся к столу, осмотрел револьвер, и, удовлетворившись результатом, дозарядил патроны и взвел курок повторно. Бахнуло знатно. Пламя длиной чуть не в полметра вырвалось из ствола. Стол покачнуло на ножках. Несмотря на то, что я стоял почти в трех метрах, меня слегка оглушило. В голове неприятно загудело. Жаль, тут нет шумоподавляющих наушников. Влад попросил услуг вату. Еще четыре подобных выстрела грозили лишить нас слуха, поэтому нужно было что-то предпринимать. Подошел к сместившемуся столу, вернул его на место. Револьвер слегка вывернуло из зажимов, пришлось заново настраивать. Обезопасив барабанные перепонки пучками ваты, продолжили испытания. Два раза револьвер выскакивал из тисков, один раз вообще опрокинул стол. По итогу стрельб только три пули попали в мишень, да и то существенными показателями порадовать эти выстрелы не могли тройка, пятерка и единица. Вот и весь результат. Куда девались еще две пули, было совершенно неясно. Из положительного можно было отметить только пробивную силу. Почти трепенька, плюс-минус 80 сантиметров. Пули сильно деформировались, превратившись в мятые кусочки свинца. Все до одной гильзы пришлось выбивать из барабана. Для дальнейшего использования они больше не годились. На удивление, револьвер системы Гомеса достойно выдержал испытания. При осмотре никаких повреждений обнаружить не удалось. Но окончательные выводы можно будет делать только после тщательной чистки. Недолго посовещавшись, решили остановиться на варианте навески номер 3, но с увеличением на одну сотую. Это сотых грамма пороха. Я предложил этот вариант из практических соображений. Для этого веса имелся конкретный грузик не придется играться с кучей других, как я делал ранее. Никто ничего против не высказал. Влад убежал на занятия с Фальком, а я решил на сегодня пренебречь ими, ввиду эмоциональных потрясений и умственной активности на испытаниях, и принялся за чистку револьвера. Вспомнить, насколько критична разница в использовании порохов, мне не удалось, но во избежание порчи ствола решил не пренебрегать этим процессом. Вначале пролил кипятком ствол, чтобы удалить освинцовку, тщательно протер все снаружи и оставил досыхать, а сам отправился в гараж к Сивому. Выпросил у него небольшую масленку, наполнил ее и, вернувшись, продолжил чистку, убирая следы черного нагара. Доведя внутреннюю поверхность ствола до идеального блеска, еще раз осмотрел конструкцию гном его изготовления и, не обнаружив никаких видимых деформаций, довольный отправился ужинать.